Еще чуть-чуть успокаивал себя. Плато небольшое, значит, скоро должна быть эта чертова пещера. Там, в подземелье возле Дота, Беркут, было куда труднее. Там гибель шла по пятам, но ты выбрался и вывел людей. Еще чуть-чуть мужества, мужества и терпения. Что случилось, Хомутов? Назад надо, товарищ капитан. — Не понял. Уперся теменем в сапог ползущего впереди Ефрейтора. — Нужно назад, не пройдем мы здесь. Капитан явственно ощутил, что один каблук Хамунтова начал врезаться ему в теме, а другой проходить мимо щеки, обдирая ее своим шершавым ребром. Ефрейтор явно пятился. — Двигайся, двигайся, Хамунтов! — пытался подбодрить бойца Беркут. Еще немного, и мы под чистым небом. — Надо назад! — уже закричал Хамутов, явно запаниковав и не воспринимая слов командира. — Нельзя туда! Задохнемся! Нельзя! Не могу я! Назад ползти надо! — Куда назад? — С силой ударил его Андрей ребром ладони по ноге чуть выше голенища. — Только вперед! Звонарь и Вон, прошли! «Значит, ты тоже пройдешь. Главное, выдержка!» «Не могу! Пропустите меня!» Почти истерически заорал Хамутов. «Выпустите, товарищ капитан! Христом Богом молю! Не могу я здесь! Страшно мне!» «Не паниковать! Не паниковать!» Как можно тише, но в то же время резко проговорил Беркут. Он боялся, как бы это волна паники. Не передалась и Мальчевскому и лейтенанту. Осталось совсем немного. Пошел, пошел. Не могу. Задыхаюсь. Да выпустить, аж вы меня сюда я задыхаюсь. Уже отчаянне заорал Хамутов. И Андрей почувствовал, что Ефрейтор каким-то образом изловчился и почти повернулся к нему лицом. Только вперед, Хамутов! Сделал он еще одну попытку успокоить бойца. «Не паниковать! Я приказываю вперед!» «Уйди, командир!» Нервно, лихорадочно бормотал хомутов, не слушая его. «Уйди! Могу пальнуть! Выпусти меня! Я буду стрелять! Выпусти!» «Да заткните ему глотку, капитан!» Ревкнул вновь приблизившийся к командиру Кремнев. «Мы действительно задохнемся!» если будем топтаться здесь. Слышишь, ты трус с эфрейторскими лычками, ты перекрыл воздух. Тот идет сзади, прется и молчит, этот спереди ортачится. Замолчал, замолчал лейтенант. Вновь подал голос Беркут. Сейчас разберемся. Да поздно будет разбираться. Еще сильнее занервничал лейтенант. И Беркут ощутил как он руками уперся в его сапоги, пытаясь подтолкнуть вперед на Хамутова. «Да пристрелить его к чертям и двигаться дальше!» «Прекратить панику, лейтенант!» «Как можно спокойнее, — произнес комендант. Ничего страшного не произошло. Сейчас все уладим. Успокойся, Хомутов. Где Манчевский? Развернись и позови его. Сейчас решим». Ты, наверное, прав, следует вернуться. Но для этого нужно доползти до ближайшей выработки, чтобы развернуться и передохнуть. Ты понял меня, Ефрейтор? Ползем до ближайшей выработки, отдыхаем и принимаем решение, что делать дальше. Договорились? Какое-то время Хомутов все еще дышал прямо в лицо Андрею. Потом, как-то жалобно заскулив, снова начал разворачиваться продолжая приговаривать при этом «Выпустите меня, лучше уж там, на снегу, под пулями, не могу я, задыхаюсь!» «Мальчевский!» — во всю мощь своих легких позвал капитан, подталкивая Хомутова. «Сержант!» «Здесь я, командир?» «Как ты там?» «Как всегда, блаженствую. Кажется, там кто-то запаниковал?» Неужто Хамутов, глав артиллерия? Паники нет, но есть вопрос. Нам бы поскорее в какую-нибудь выработку или пещерку. Так я уже считаю в пещере, командир. Вон она, рядышком. Огромная, как спальня короля Людовика. Уж не помню, какого там по счету. Ну, понял, хамутов. Обратно спросил Беркут. Там уже пещера, в ней не задохнемся. Вперед! Слушать приказ командира только вперед. — Давай, давай, хамут глав артиллерия! — поддержал его Мальчевский. — Под Францией, считай, проползли. А впереди-то остался ла -Манш. Но по голосу, приглушенному подвальному голосу, его Андрей определил. — Врет, младсерж Мальчевский, никакой пещеры тот еще не достиг. Слова доносились откуда-то сверху. Очевидно, ход опять уводил на верхние этажи каменного лабиринта. Впрочем, это уже не имело значения. Главное, что все еще скуля, хомут глав артиллерия, вновь медленно двинулся вперед. Еврейтор действительно перекрывал своим телом даже тот мизерный поток воздуха, который поступал в лаз. Поэтому, когда он начал удаляться, дышать сразу же стало легче. «Звонарь, крот господний, не подрывай Европу! Сворачивай на Гренландию, ударим по фрицу оттуда!» «А будь нас чуть побольше, нашелся бы еще хотя бы один, кто бы заскулил, как этот хомутов, и трудно представить себе, чем бы все это кончилось» пульсировало в сознании Беркута. «Молодец, Мальчевский! Выручай, младсерж, заговаривай этого хомута главартилевию!» И уже в который раз ловил себя на том, что вместо Мальчевского представлял себе Крамарчука, как ему хотелось, чтобы это оказалось действительностью. В то же время Беркут как никто иной способен был понять Хомутова. Да, есть множество людей, которые вообще трудно переносят даже пребывание в доте, в подвале, в бомбоубежище, не говоря уже о таком вот удушливом лазе. Примеры тому рядовой коваленок, с которым они начинали службу в доте на Западном Буге, Степанюк в доте на Днестре. Разве не страх перед замкнутым пространством, перед мрачными отсеками, привел тогда, в сорок первом, к гибели Степанюка, бессмысленный, конечно, с точки зрения всякого уважающего себя окопника? И вновь Андреев вспомнилась, как вместе с Кармарчуком и медсестрой Марией Кристич выбирались они из замурованного дота по ходам карстовых пустот. Там он и сам был недалек от того, чтобы запаниковать. Хотя в пустотах этих условия были полегче, полегче, вот в чем дело. Беркут еще прислушивался ко все удаляющемуся голосу Мальчевского, когда вдруг обнаружил, что Хомутов свернул куда-то вправо за какой-то изгиб подземелья. Нет, основной штарик уходил прямо, а сапоги ездового уже шуршали у правого локтя. «Ефрейтор, назад!» — властно крикнул он. «Мальцевский пошел прямо!» «Там! Севеет! Севеет там! Ах ты, мать родая, ах ты! Выбраться бы отсюда!» Снова застонал, запричитал хомутов, Уползая все дальше и дальше. Немного поколебавшись, Капитан понял, что должен ползти вслед за ним. Иначе Хомутов или заблудится, или просто-напросто сойдет с ума. «Лейтенант — Лейтенант! — обратился он к Кремневу. — Подождешь у развилки. Ухожу вправо за Хомутовым. Тут прямо по ходу острый камень, порожек. — Понял. Тяжело вздохнул Кремнев. Последние минуты он упорно молчал. И Андрею показалось, что сейчас он тоже близок к тому, чтобы запаниковать. Но, видно, все же хватает силы воли сдерживать себя. Несколько минут Беркут продвигался по такому же тесному лазу, как и раньше, пока вдруг не почувствовал, что левая рука его провалилась в пустоту. Он пошарил пальцами, нащупал стенку, на которую навалился грудью, и убедился — Действительно, пустота, да и хомутов куда-то исчез. Вдруг капитан обратил внимание, что здесь действительно намного светлее, нежели было там, в основной штольне. Вот значит, какая серость заставила Хамутова свернуть вправо, чтобы искать спасение самостоятельно, понял он. Хамутов! Ефрейтор Хамутов! — Здесь я? — послышалось откуда-то снизу и слева. — Здесь? Но выхода тут нет. Нету здесь выхода! — почти истерически закричал боец. И Беркуту показалось, что он плачет. — Только щель, небольшая щель, и хоть удавись в ней. — Ну, щель — это тоже неплохо, — успокоительно отметил капитан. Передохнем возле нее и двинем дальше. Андрей подтянул тело поближе к впадине, буквально свалился вниз на кисти рук и, перекувыркнувшись через себя, больно задел подбородком перевалившийся через голову автомат. Прежде чем подняться и осмотреться, он ощутил под руками снежную крошку и струю холода. А уж потом... Сумел различить луч серого, пробивающегося сквозь туман и снежную пелену дневного света, струящегося откуда-то сверху. И как это ты заметил, что здесь светлее? — устало спросил Андрей, все еще не видя Хомутова.